Глава первая. У меня в детстве было два кота. Первый жил с нами с младенчества. Был спасен из мяукающей коробки нашими друзьями, которые пристроили котят. Второго я подобрал на дороге, взрослого. Возможно, его сбила машина, а может, что похуже. Ветеринар говорила, что его могли намеренно избить и выбросить из окна. Он был очень плох, истекал кровью, едва шевелился Когда я его подобрал, он еще пытался врываться и обмочился от страха. Я совсем не был уверен, что он выживет, но раз уж так получилось, что я вмешался в его судьбу, решил идти до конца, отнес его в ветеринарку, потратил все накопления на лечение. Потом мне самому пришлось делать прививки от столбняка и бешенства. Мама настояла. К удивлению ветеринаров кот выкарабкался. Но возникла другая проблема. Он совершенно не признавал людей, Не давался не то, что в руки. От одного вида человека у него случалась паника. Родители были не в восторге от перспективы содержать двух котов в довесок к строптивому сыну. Я сказал, что попытаюсь его пристроить, но для этого он должен заново привыкнуть к людям. В конце концов, родители согласились. Я ожидал проблем, особенно поначалу, и был к ним готов. Думал, что такой дикий кот будет гадить, где попало, драть обои и мебель, но я был не прав. Он прекрасно знал, что такое туалет. Скорее всего, он когда-то уже был домашним, а потом люди его жестоко предали. Первые полгода кота вообще не было видно. Он выбрал себе логово в самом дальнем углу под диваном на кухне и сидел там почти безвылазно. Родители были довольны, как будто в доме вовсе нет второго кота. Для них ничего не изменилось. Постепенно дикий кот подружился с домашним, Они стали играть вместе, однако людей он по-прежнему чурался. За едой выходил, но пресекал любые попытки себя погладить. Это продолжалось год. Потом два. Три. Все уже привыкли, что у нас есть невидимый кот. И только через четыре года, когда я уже готовился к поступлению в академию, проснувшись среди ночи, я увидел два зеленых горящих глаза возле своих ног. Кот долго смотрел на меня. Я затаил дыхание, боясь пошевелиться. Потом он медленно мигнул, потянулся и улегся на кровати, прижавшись к моей ноге, тихонько заурчав. Если бы не эта история с котом, наверное, я бы не поверил, что научники могут выкорпкаться. Пребывание под камнем в прикладе замка сломало их. Я смог достать их тела из той передряги, но их разумы по-прежнему блуждали где-то по лабиринтам кромешного ужаса, созданного древней тварью, которая изобрела войну. Уже больше года прошло с момента нашего возвращения, но Льву и Михаилу лучше не становилось. Врачи говорят, что могло быть хуже. После таких травм, возможно, вегетативное состояние. Это когда с формально живым мозгом человек может только лежать и питаться через трубочку. Научники могли даже ходить и самостоятельно питаться. Правда, от этого иногда становилось жутковато. Человек с пустыми глазами выполняет привычные действия, будто примитивный андроид. На каждую встречу я старался принести подарок, что-то привычное из прошлой жизни, то, чего нет в санатории. Вот и теперь я притащил мороженое классический пломбир в вафельном стаканчике, упакованный в специальный термопакет, чтобы выдержать поездку из аэропорта. При входе персонал тщательно проверил его содержимое и даже сфотографировал чек из магазина в аэропорту, где я его купил. Мне было известно о порядках, поэтому чек я сохранил. Михаил сидел в саду, в беседке возле водопада и, как обычно, бесстрастно смотрел на прозрачные потоки воды. На его лысине играли солнечные блики. «Привет!» — подчеркнуто бодро сказал я. «Рад видеть! Отлично выглядишь! Смотри, что у меня для тебя есть!» Я достал из пакета и протянул ученому стаканчик мороженого. Тот скользнул по лакомству равнодушным взглядом. Тяжело, словно со скрипом, поднял руку и взял стаканчик нетвердой хваткой. «Погодка сегодня отличная, да?» — продолжал я, усаживаясь на плетеное кресло рядом. «И тут возле воды не так уж и жарко, да? А то внизу такое пекло!» и на пляжах не протолкнуться. Не понимаю, почему народ продолжает сюда переться в таких количествах? В Сирии-то куда дешевле. Раньше-то у военных выезда за границу не было, но теперь в дружественные страны, пожалуйста, даже с допуском по форме 2. Войнтур, ого-го, как поднялся. В прошлом году в Латакии, знаешь, какой отель сдали в эксплуатацию? Я старался говорить как можно больше, делиться новостями, рассказывать про внешний мир. Врачи говорили, что это должно помочь. Какая-то информация все равно просачивается через слуховой анализатор до сознания, которое спряталась глубоко в недрах информационной конструкции мозга. Я рассказал про Алину, про то, что она так и не хочет делиться своим прошлым, хотя, конечно, все помнила, как и все, кто вернулся. Я, конечно, не настаивал. Когда мы познакомились, никакого прошлого у нее не было. Я полюбил ее такой. А какой-то довесок из прошлой жизни не может испортить несчастье. Говорил про Пашку, о том, какой он славный пацан, что он уверенно произносит слово «мама», «его тетя», указывая пальцем на то, что его заинтересовало. Врачи всерьез опасались, что он пострадал, когда Алина болела вирусной гадостью, поэтому в нашем мире она из больницы не вылезала всю беременность. Но обошлось. Тьфу-тьфу-тьфу. Упомянул Тревора, он все еще ждал экстрадиции, так же, как и его товарищи, попавшие в приклады. Им, кстати, повезло меньше. Содержали их в тюремном санатории на берегу Волги, где и условия, и специалисты были похуже, чем здесь. С Тревором обходились гуманно, я это точно знал. Плотно общался с дознавателями и следаками по его делу. В конце концов, его точно выдадут. Могли бы и обменять уже давно, но в демократической американской конфедерации просто не было никого адекватного на обмен. Так что ничего не оставалось делать, кроме как ждать медленного стандартного пути. В самом конце я очень коротко упомянул про Ваню. В отличие от остальных, он почти не пострадал ментально. Каким-то образом у него отшибла память. Он не помнил о том, что было в прикладе. По его словам, его воспоминания обрывались на моем исчезновении. Нейрофизиологи подтверждали его слова. Похоже, он действительно не помнил ничего об этом страшном эпизоде. После карантина, который прошли мы все и медкомиссии, Ваня продолжил службу. Он перевёлся на ТОВ, командиром взвода морской пехоты. В академию он поступать передумал. Было ещё кое-что, о чём я не стал рассказывать Михаилу. После возвращения Ваня сильно изменился. Повзрослел, стал серьёзнее и молчаливее. А ещё в его глазах поселилось нечто хрустально-ледистое, неизвестное и незнакомое. Оно меня пугало, но я не мог сформулировать свои опасения и обосновать их, чтобы организовать направление на углубленное обследование. Да и с моральной точки зрения это был бы сомнительный поступок. Парень прошел через такое. Ему повезло, сохранил разум. Квалифицированные врачи подтвердили его адекватность и годность к службе. Зачем мешать? Кажется, Ваня тоже чувствовал мои подозрения, поэтому и организовал свой перевод подальше от конторы и меня лично. Впрочем, я сам принял решение уйти со службы. Семейная жизнь, ребёнок и моя специальность несовместимы. У меня было достаточно выслуги, чтобы получить пенсию, но, конечно, сидеть на месте было бы тяжко. И я стал теоретиком и тренером в одной известной частной военной компании. Там и платят хорошо, и условия более чем достойные. К тому же доходы позволяют обеспечивать сыну лучшие условия сейчас и достойное образование в будущем. Алина уже спланировала, что сын будет учиться в Циньхуа физматия физмате и нигде больше. Высокая планка. Придётся соответствовать. Пока я говорил, на небе появились небольшие облачка. Нас накрыло лёгкой тенью, и от этого на миг лицо Михаила будто опять обрело способность выражать эмоции. Он словно нахмурился. Я вздохнул, посмотрел на хронометр на внешнем дисплее смартфона. «Ну что ж, пора мне?» Михаил выронил мороженое. Липкий стаканчик растекся кляксой по плитке. Я вздохнул, оглядываясь в поисках чего-то, чем можно было бы его поднять и отправить в ближайшую урну. Оно опять рядом. Первую секунду я решил, что мне показалось. Голос Михаила был едва слышен, теряясь на фоне шума водопада. Но его взгляд вдруг стал осмысленным. Учёный смотрел на меня. «Что рядом?» Осторожно спросил я, присаживаясь рядом на корточке. «Михаил, вы узнаёте меня?» «Серёжа, оно всё ещё там. Это...» Михаил всклипнул. По его щекам катились слёзы. «Как быть? Как нам всем быть?» Дежурная медсестра, всё это время находившаяся неподалёку, осторожно ступая, направилась в нашу сторону. Она что-то быстро набирала на планшете. «Все будет хорошо», — твердо сказал я. «Вы дома. С вами все будет в порядке». «Вы... Ты не можешь этого обещать. Ты не знаешь, не представляешь. Оно рядом. Мы все в опасности. Ты должен понять», — сказал он. А потом его глаза снова стали стекленеть, уставившись куда-то вдаль. Медсестра подошла, встала рядом. Шепотом спросила меня, наклонившись к уху. «Пациент проявлял активность? Пойдемте, пожалуйста, это очень важно». Я кивнул, встал и пошел вслед за сестрой, забыв про мороженое. Лечащий врач, молодой нейрофизиолог в круглых очках, встретил меня в своем кабинете на втором этаже главного корпуса санатория. Его окна выходили в сад с водопадом, где мы говорили с Михаилом. «Я видел запись!» — с порога начал он. «Это впечатляюще! Спасибо вам! Вы оказали огромную, неоценимую помощь!» «Да, благодарю!» — растерянно пробормотал я. Случай был почти безнадежный, но я настоял на том, чтобы дать вам возможность участвовать в терапии. Каким-то образом, за эти сотни часов, что вы разговаривали с пациентами, вы подобрали вербальный ключ. «Вербальный ключ?» — переспросил я. «Вы сказали что-то очень правильное», — улыбнулся доктор. «То, что взломало внутренний блок, мы проанализируем каждое ваше слово и жест. То, что вы сделали, поможет очень многим людям. Благодарю вас за терпение». «А то, что он сказал?» — осторожно спросил я. «Оно имеет какое-то значение?» «Для терапии, безусловно», — кивнул доктор. «Но, пожалуйста, не оценивайте слова пациента как сознательное сообщение. Он все еще в измененном состоянии, понимаете?» Его сознание ищет, условно говоря, точку сбора, нечто такое, на что можно опереться. И состояние тревожности, ожидание чего-то нехорошего может быть такой точкой. Оно даёт возможность мобилизации. «Ясно», — кивнул я. «И ещё раз благодарю от всей души», — кивнул в ответ врач. «На сегодня, я думаю, достаточно. Второго пациента вы сможете посетить в следующий раз. Я опасаюсь, что вы будете бессознательно копировать разговор, а это может быть даже вредно» мы сможем понять и дать рекомендации по стратегии поведения после анализа. — Ясно, — повторил я. — Что ж, тогда до встречи. До встречи, Сергей Александрович. Будем рады вас видеть.